Ах, всё равно. Но лишь бы прийти ещё сюда, в странный тихий домик, где портрет в золотых иппалетах. Идите, пора. Никол, ты...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 Но почерк не Тальберга, как неприятно сердце бьется. Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елене стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились в презрительные складки.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 У него на лице заиграли различные краски. Так, общий тон шафранный, ускул розовато, а глаза из голубых превратились в чёрные. «С каким бы удовольствием!» — процедил он сквозь зубы. «Я б ему по морде съездил!» «Кому?» — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слёзы. «Самому себе!»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 Человека в разорванном и черном пальто С лицом синим и красным В потеках крови Волокли по снегу два хлопца И пан Куриной бежал с ним рядом И бил его шамполом по голове Голова моталась при каждом ударе Но окровавленный уже не вскрикивал А только ухал Тяжко и впивался шампал В разодранное в клочья пальто И каждому удару отвечало сипло «Ух!»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 И только труп и свидетельствовал, что Петура, не миф, что он действительно был. Дзынь-трень гитара турок, кованный набранный фонарь, девичьи косы метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз, значит, было. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетёт землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет. Никто. С вечера жарко натопили саордамские изразцы, И до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с саардамского плотника, и осталась только одна. «Лен, я взял билет на Аиду». Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях. За окнами расцветало всё победнее, Студённая ночь и беззвучно плыла над землёй. Играли звёзды, сжимаясь и расширяясь, И особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс. В тёплых комнатах поселились сны. Турбин спал в своей спаленке, И сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь в вестибюль, и император Александр I жёг в печурке списки дивизиона. Юлия прошла и поманила, и засмеялась. Проскакали тени, кричали «Тремай! Тремай!», беззвучно стреляли. И пытался бежать от них турбин, но ноги прилипали к тротуару на малопровальной, и погибал во сне турбин. Проснулся со стоном, услышал храп Машлаевского из гостиной, тихий свист карася и лариотика из книжной. Вытер пот со лба опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам. Было на часиках три. Наверное, ушли. Петурра. Больше не будет никогда. И вновь уснул.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 «Так-то оно лучше, а то революция!» «Не знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя!» Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом часы. Василисе хотела, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сеело, что жалости не получалось. И вот в этот хороший миг какие-то розовые круглые поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собрался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные. У них... Острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на оршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне черным боковым косяком, накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная сыроватая его спальня.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 С последней площадки ввысь черную и синюю целилась широченное дуло в глухом наморднике верст на двенадцать и прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней.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 Рядом с ним ходило меж рельсами по скупым фонарем по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверский, непочеловеческий азиап,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 первого боевого ящика до того места, где чернела надпись «Бронепоезд пролетарий». Тень то вырастая, то уродливо горбясь, но неизменно остроголовая рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не и дразня, горели на платформе.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 Нет. По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился, как сверкающий меч, углубляющийся во тьму. Болезни и страдания оказались ему неважными, несущественными, ни недуг отпадал, как короста, с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий